Глава вторая. Почерк. Это правильно? Эпиграф. Интерес бихевиориста к человеческому поведению нечто большее, чем просто интерес стороннего наблюдателя. Бихевиорист стремится контролировать реакции человека, как физик контролирует естественные явления и управляет ими. Джон Вотсон. Бихевиоризм. Эпиграф. Как это увлекательно. иметь полный контроль над живым существом. Бэррес Скиннер. 1983 год. Когда собеседники выясняют, что стоят на противоположных точках зрения по вопросам вроде смертной казни, их разногласия нередко основываются на отношении к принципиальной правомерности того подхода и никак не связаны с возможными последствиями его применения. К примеру, противники смертной казни могут утверждать, что в убийстве людей во имя закона есть нечто глубоко ошибочное. Но факты, характеризующие влияние смертной казни на уровень преступности, приниматься в подобном споре в расчёт наверняка не будут. Обсуждение популярного бихевиоризма нередко происходит в аналогичной плоскости. Вопросы о результативности поощрений и их естественности или неуместности рассматриваются отдельно. Некоторые считают, что предлагать вознаграждение необходимо в силу самой природы социальных отношений. Люди должны что-то получать за то, что делают. А последствия применения поочерений не рассматриваются. Должен заметить, что сам Скиннер этой позиции не разделял, да и многие другие бихевиористы этого не утверждали. Другие убеждены, что в самой идее их использования есть нечто сомнительное. И чтобы эти противоположные точки зрения не потерялись в общей массе информации и не смешались с данными исследований, в этой главе мы тщательно изучим обе.